В этот день Ледоэль отправилась в лес одна. Ками, старшая сестра, ставшая искусной целительницей благодаря старому хрофту, была занята в лесных гномов. Там появилась занесенное прохожими охотниками моровое поветрие. «Ты мне не помощница!» Ками сурово отстранила сестру. «Хочешь, чтобы от тебя толк был? Ступай к сладкому ручью, набери Патагона. Не спутаешь?» Ледаэль возмущенно фыркнула. Она была очень похожа на мать. Старый хров только головой качал. порой ему казалось, что на пороге стоит льтара. Те же золотистые роскошные волосы, удлиненные фиалковые глаза, с поднятыми к вискам уголками, те же губы, одним словом то же лицо. От Гарджены его дочь не унаследовала ничего.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 Древним, первобытным заклятием, бывшим в ходу еще до Боргельдовой битвы. Конечно, она не могла рушить горы или обращать моря в суховейные песчаные пустыни. Однако обратить в щепу вековой дуб, при некотором усилии, спокойно. Другое дело ей никогда бы не пришло в голову просто по и калечить невинное благородное дерево. Без всяких приключений лидаэль добралась до сладкого ручья и уже принялась за работу, как внезапно почувствовала неладное. Где-то к северу, у самого края гор арана ашпаранга ей навстречу катилось нечто злое, пропитанное смертельной яростью и почти смертной тоской. А вслед за ним и еще что-то, множественное, сотканное из сотен и сотен неразумных,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 Хотя отправлялся порой на охоту, когда древнему богу становилось совсем уж не в от собственного бездействия. Никогда не брал с собой ни Ледоэль, ни ее сестру, да и возвращался всегда на следующий день, иначе Ками не дожила бы и до вечера. Ледоэль спрятала в сумку срезанные стебли, неосознанно отряхивая руки. Похоже, сейчас придется показать все, на что она способна. «Это жертва, бегущая перед Ордой. Кто она? Охотник, застегнутый врасплох? Не похоже. Уже отсюда девушка могла заметить слабые отблески чужой тени сознания, не слишком похожей на присущую обычным людям. Но если это непростой человек, что же он так бежит перед Ордой? Ледоэль никогда не видела ордынских чудовищ и не знала, на что они способны».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 Откуда могла взяться толпа возле уединенного дома старого хрофта она совершенно не думала. Из зарослей на другом берегу сладкого ручья внезапно высунулась жуткая морда, черно-зеленая, покрытая чушуей, распахнувшая источавшую зловоние пасть с рядами зубов кинжалов. Потом последовало тело в бугристом панцире, поддерживаемое мощными колоннами ног. Броненосец пер неудержимо и тупо, оставляя за собой настоящую просеку. Ледоэль взвизгнула самым позорным образом точно галинская кисейная барышня, внезапно увидевшая мышь. Она, конечно, знала, что ордынские твари отвратительны, но... но не до такой же степени. Вслед за броненосцем повалила его мелкая свита. Ногогрызы, костоглоты, стеноломы... а следом за ними неспешно прошествовал кожаный мешок в аккурат напротив ледоели, выплеснувший на берег сладкого ручья, целый рой небольших зубастых созданий, тотчас же кинувшихся в поток, прямо к ней, ледоели. Они плыли, ловко перебирая короткими лапками. Опешившая ледоель не сразу сообразила, что это и есть та самая орда,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 Перевела дух и поспешила сплести огонь метлу. гулко Гулкоухающий броненосец выставил рыло из кустов, учуял спрятавшуюся было ледоель и, как мог быстро, порысил вперед, взрывая когтями землю. Вслед за ним покатились зубастики и прочие милые твари, вроде костоглотов. Руки ледоели окутались алой дымкой, тотчас превратившейся в пламенный шарик. Девушка швырнула его вперед, и шар тотчас обратился в крутящийся вихрь огня с налету хлестнувшей броненосца по тупой морде. Прикрытая толстыми пластинами панциря плоть не пострадала, однако глаза, самое уязвимое место твари, выжгло дотла. Броненосец утробно взвыл, но не остановился. Наделенный отличным нюхом, он вполне мог обходиться и без глаз, а боль только раззадорила чудовище. Огонь метла прикончила почти всех зубастиков, опалила до костей бока пары многогрызов и погасла. Сил поддерживать заклятие дольше у Ледаили не было, и она поспешила бросить третье, свое любимое, разрыв чары. Панцирь броненосца с треском лопнул,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 Голова была совершенно голой и гладкой, точно выточенный из темного дерева шар. Он бежал, шатаясь. Руки бессильно болтались, точно у ватной куклы. Бессмысленный взор равнодушно скользнул по ледоели, и парень попытался обогнуть девушку, точно та была неодушевленным препятствием, вроде дерева или бревна. Это его гнала орда. «Постой!» Ледоэль ухватила его за рука в грязной изодранной куртки «Там впереди твари! Я бегу от них!» Парень остановился. В глазах появилось осмысленное выражение. «Значит, помрем вместе, красавица!» прохрипел он, поднимая изубренную секиру. «Где, говоришь, орда?» «Там!» Ледоэль вытянула руку. «Давай за мной! К горам! Быть может...»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 лидоэль не успела даже как следует запыхаться стены страны гномов здесь были пониже и не столь тщательно сберегаемы у подножеий громоздились валуны гранитные глыбы и тому подобное можно было взобраться довольно высоко да что в этом толку все равно не спасешься умеет орда и по камням скакать разве что не так быстро как по ровному с визгом кинулся под ноги очумевший костоглот Ледоэль и глазом моргнуть не успела. Парень взмахнул секирой. Изубренное лезвие не рассекло, а разорвало спину твари. И та корчасть забилась в агонии. Они едва успели добраться до камней, когда из леса вынырнули преследователи. И было их не несколько десятков, что погнались за Ледоэлью. А куда больше — сотни, многие сотни. «Арррр!»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 Руки Ледоэли и ее спутника соприкоснулись. Пальцы парня показались девушке раскаленными. По всему ее телу пробежала короткая дрожь, она едва не вырвала ладонь. Они уже стояли на плоской вершине монолита, а перед глазами Ледоэли ползли странные картины. Бесконечные круги черных колонн, серое изваяние каких-то чудовищ между ними, черный куб. а над ним облаком рака с горящими в самой его середине алыми глазами. И две детские фигурки стремглав мучащиеся вверх среди т темных облаков неведомого мира. Видение пропало, а они всё стояли крепко взявшись за руки. По телам гуляли волны пьянящего жара. Казалось стоит им вот так держась за руки, ударить кулаками в скалу,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 Она бросила заклятие, обычную смерть скалку, но подействовало оно так, что на пол от гор не осталось ничего живого. Незримый каток сокрушал всё на пути, подминая твари Орды. Вверх взлетали фонтаны черной крови. Хрязк, треск, мокрая чмоканья. От скал пролегла широкая полоска. Под покровом из черно-зеленых шкур исчезла земля.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 «А почему тогда все это умеешь?» Завертели круг, бесточило, как гномы говорят. «Как мы видим? Вот и я так Не могу объяснить. А тебя, лидаэль кто учил? И имя у тебя странное, не людское какое-то?» «Эльфийская». Небрежно бросила девушка, страшно гордившаяся своим происхождением и полной тайной, коей было окутано положение родины ее матери. «Эльфийская».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 Сделал отстраняющий жест, отгоняя морского духа. Вдруг случайно увязался. Да и вообще, магию лучше пускать в ход подальше от водных просторов. «Куда отправляемся?» — проскрипел один из рыболюдей. Годжелин дернул щекой, но сдержался. «Туда, где я смогу открыть ворота к создателю Орды». Он пытался говорить любезно, но зубы стиснулись сами собой —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 — А ты сама-то поняла, что случилось, Ледоэль? Когда мы взялись за руки, это было так, словно встретились две половинки целого. И вместе мы смогли в десятеро больше, чем каждый по отдельности. Почему? Ледаэль только состроила гримаску, долженствующую обозначать. Но это же так просто. Неужели ты сам не догадался? Хотя, конечно, понимала не больше аратарно. Они благополучно добрались до дома старого хрофта. Ками еще не вернулась, а вот отец дружин сидел на заваленке точно простой деревенский дед. Увидев Ледаэль, шествующую бок о бок с молодым парнем странного вида, весь изможденный, грязный, череп голый, волосы в помине нет. Крофт едва не выронил трубку. «При силы! Откуда здесь взялось эдакое чудо?» «Дедушка, это Аратарн!» Выпылила лидаэль подтаскивая парня за рукав поближе к хрофту. «С нами тут такое было...» Один слушал рассказ Ледоэли и только качал головой. Подобное совершенно не укладывалось в голове. Это было невозможно, немыслимо. Девчонка, конечно, сильная колдунья. Оно и неудивительно при таких-то родителях. Но чтобы положить столько ордынских тварей одним заклятием...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 «Разве только спросить саму Эльтару?» «Ладно, Аратарн, разберемся. Устраивайся, а там видно будет». Ледоэль с чисто женским упорством потащила парня подбирать приличную, как она выразилась, одежду. Игг же, уединившись на некоторое время, сосредоточился и попытался дотянуться мыслью до глубоких подземелий Тардейла. Эльтара отозвалась не сразу... и помыслы ее были полны боли, только боли, одной лишь боли. Отец дружин постарался как можно короче рассказать о случившемся. Ушедшая вниз не слишком любила беседы с теми, кто остался на поверхности. «Ледаэль? И... сын Эльстана? Аратарн? Вспышка силы? И... и он не сын рожденного волной?»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 И она, пожрав тело Эльстана, приняла его облик. Такое не редкость среди демонов. Погоди, чуть позже я отвечу тебе подробнее. Аратар ничего не заметил. Он свалился, едва ли до Эли объявила, что наконец-то довольна его внешним видом и отпускает во свояси. Парень дошел до ближайшего лежака и рухнул. Пусть спит. Просто чудо, что он добежал.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 Помнится, когда засыпал, светло было. Проснулся, опять светло. Да к тому же солнце с запада, вроде как заходит, значит. Целый день, получается, подушку давил. Ну-ка, хватит. девчонки этой ледоели, спасибо, конечно, да только ему засиживаться здесь не досуг. Мать и так, небось, все глаза уже проплакала. Постой-ка, парень, внезапно обожгла очень простая мысль. Да ведь ты с Ледоэлью, ежели руки взяться, можешь очень даже запросто извести всю Орду под корень. Он всегда мыслил очень приземленно. Ратарн, сын Сааты». Он не задал себе вопроса, в чем же тут дело, почему у них вдвоем с этой девчонкой, которую видел впервые в жизни, стали получаться такие вещи, о которых и мечтать было нельзя.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 Не растерявшись, осведомилась Та, стрельнув глазками. Старый хровт лишь шахнул про себя. И где научилась девка? — В общем, короче, ну, я тебя с собой зову. Орду кончать. Покраснев не только лицом, но даже кожей темени и затылка выдавил из себя Ротарн. — Мы с тобой вдвоем горы свернем. — Вдвоем? С тобой? Ледоэль внезапно испугалась.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 выговаривал слова четко и мерно, словно неживой. «Великий Орлангур!» Боясь поверить в случившееся, мысленно вопросил пустоту отец дружин. «Наконец-то догадался. А ведь мы хорошо знакомы. Вспомни, обетованная. Как же такое забудешь? Так вот, пусть эти двое идут. Странно, что приходится говорить тебе это».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 «Без тебя да без золотого меча что-то нам никак не справится». Ну и денек. Такое, пожалуй, приключалось со старым хрофтом лишь в дни восстания Хидина, когда отчаянный маг и его не менее отчаянный ученик шли на штурм обетованного. Не успел уйти дух познания, как появляется Ракот-милостивец, его уже не незнамо сколько столетий не слышал.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 Но тогда они об этом еще не знали. Выбираться из снежного плена Горджелину компании пришлось долго. Рыболюди жестоко страдали от холода, что дало Хиссу повод к бесконечным насмешкам. Магов острова Брандей змеиный царь любил не больше равнодушного. Некоторые из этих насмешек оказались весьма плоскими, вроде участливых вопросов «не замерзли», Иные поизобретательнее, но цели все равно не достигли. Создание магии акциума никак не отвечали. Кончилось тем, что Горджелин велел Хиссу умолкнуть, пока он, снежный маг, сам не запечатал ему пасть. Хисс понял и заткнулся. В унылом молчании выбрались из каменного коридора. Рыболюди натаскали хвороста. Равнодушный маг щелкнул пальцами и сотворил искру. Ярко-рыжие язычки вцепились в щедро набросанную пищу, и вскоре костер гудел уже вовсю. Положение четверки оказалось не из приятных. Припасов не было, походного снаряжения тоже. Никакого опыта в лесных делах рыболюди не имели. Он и опыт, правда, в избытке имелся у Горджелина с Хиссом, но и он едва ли мог помочь преодолеть десятки, коли не сотни, лик по глухим чищобам,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 Пропитание добывал хис и заклятиями, и голыми руками. Горджелин к принесенной змеиным царем еде не притронулся ни разу. Рыболюди таскали хворост и разбивали лагерь. И один только горджелин, как и положено предводителю, не делал почти ничего, если, конечно, не считать того, что он вел отряд».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 Ты же не знаешь, как с такими голубчиками управляться. Завидев двух неподвижно застывших двуногих, один из которых был молодой самкой, Хоботяра взревел в сладострастном предвкушении. «Добыча!» Он сорвался с места. Ладошка Ледоэли чуть дрожала, ложась в руку аратарно. «Сеть!» — одними губами произнес парень. «Давай!»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 Истошно заверещал, не понимая, в чем дело, повалился на бок и некоторое время бился, точно пытаясь разорвать невидимые путы. Однако те лишь затягивались еще сильнее. Вскоре все было кончено. Ничего себе! Пришлось признать Ледаэли. Ее спутник и впрямь ловко проделал этот трюк. Внушил чудовищу, будто оно с ног до головы опутано прочнейшей неразрывной сетью.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 к чего ж мы ждем аратар нетерпеливо переступил с ноги на ногу уж больно далеко призналась лидаэль целая пропасть миров и все надо будет одолеть а ведь там нас не ждут прорвьемся самоуверенно бросил парень сэдок и ты силище да не прорваться лидоэль вздохнула ее внутреннему взору открылся лишь самый ближайший к ним слой реальности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 Туда-то, в самую пасть пламени, и шагнула четверка посланцев острова Брандей.